Какой же грех Святой Отче видится с матерью? Сомневался я и боялся греха, великого греха в том, что не люблю Отца, что иной раз желаю Ему смерти, каялся в том тебе на духу, но ты сам разрешил мои сомнения, сам же ты сказал, «Много зла сделал твой Отец, многие желают Ему смерти, и несть в этом тяжкого согрешения». Не в том грех чада что не любишь и ослушаешься злых вожделений Отца, всех утеснителя и притеснителя Святой Церкви, а тяжкий грех возымеша на душу в погублении ближних своих, узнает Государь и без милосердия казнит. Обдумал я, Отче, делая это, и устрою так, что никто отвечать не будет. Поеду в свою вотчину алтырскую парецкую полость, а с дороги поверну в Суздаль, Знать никто не будет, окромя моего большого Ваньки, а ему какая корысть выдавать меня? Да если бы знал государь, так отвечу я, а иному никому и дела нет. Успокоившись за безопасность собственной шкуры, отец Яков больше не возражал и даже вполне одобрил желание сына. Через несколько дней царевич собрался для хозяйственного осмотра в Алтырскую Парецкую Волость что не могло показаться странным никому. Все знали, как молодой государь-наследник любит заниматься вотчинными распорядками, сам лично вел хозяйственные дела и наблюдал за отчетностью. Никто не подозревал главной цели, которую тем легче было скрыть, что Суздаль недалеко в стороне от пути и поездка туда не представляла никакой трудности». Царевич ждал этого свидания с лихорадочным нетерпением. Возбужденный мозг постоянно представлял ему картины страданий матери. Ему так живо вспоминалось теперь то утро, когда Наталья Алексеевна его увезла, не кинув, обезумевшей от отчаяния матери, ни одного слова утешения. После этой раздирающей сцены он не видел матери, но получал от нее нередкие вести от чернецов и черниц, бывавших в Москве для сбора, от сестры жены князя Вяземского, Марии Соловцовой, от калик-перехожих и паломников, которыми наводнена была тогда Русь, бежавшая от новых порядков. Во всех этих рассказах облик матери одевался в симпатичную форму невинно страждущей жертвы. Наконец сын увидел мать, но встреча оказалась далеко не такой, о какой он мечтал. Далеко не удовлетворила его, даже оставила в его душе какое-то странное, неопределенное ощущение. Вместо похудевшей, убитой горем, он увидел женщину несколько расплывшуюся, странным капризным выражением в светском платье и окруженную проходимцами и приживалками. Авдотья Федоровна встретила сына причитаниями, слезливыми излияниями но в этих причитаниях слышалось деланное и напускное. Высказались мелкие жалобы на скудость средств, обычные советы о послушании отцу, и даже вырвалось несколько слов, из которых видно было, что надежда на возвращение к прежнему не была покинута. Царевич, пробыв лишь несколько часов, простился с матерью под тяжелым давлением чувства обманутого ожидания. Казалось бы, некому было доносить о свидании, так скрытно и осторожно оно было устроено царевичем, однако вскоре после возвращения Алексея Петровича в Москву от тетки Натальи Алексеевны полетели в Москву, где находился тогда государь, подробные сведения о поездке. Отец тотчас же вызвал к себе сына, а по приезде его с обыкновенной своей запальчивостью стал допрашивать. «Зачем?» с какой целью была учинена такая поездка. Царевич отрекся, с клятвами забожился, что никогда и в помышлении не имел такого свидания, что это наветы злых людей, желавших очернить его в глазах отца. Царевич уже напрактиковался свободно лгать и притворяться. Как и все слабохарактерные, он гнулся во все стороны, не ломаясь в корне. Поверил ли государь оправданиям сына или показал только вид, но наказания никакого не было. Даже как будто в знак особого доверия он послал Алексея Петровича в Смоленск для распоряжения о сборе рекрутов и провианта для армии.